Не вставая, Охотин жестом руки подозвал к себе охранника. Как только он подошел, Ярослав велел ему присесть за столик. «Чего желаете, босс?» Не дождавшись никаких распоряжений, уточнил. «Мне догнать ее? привести к вам обратно?» «Не суетись». Охотин был спокоен, как никогда ранее. Внешне. А внутри весь кипел, как только что проснувшийся вулкан. Гнев, шок, недоверие. Все смешалось в нем во взрывоопасный коктейль, который вот-вот грозил сорвануть. а еще щемящее чувство, нежность и капелька надежды на спасение. Та девчонка посмела отказать ему. Немыслимо, не понимает еще птичка, что дверца клетки вот-вот закроется и не будет пути назад. Жених, свадьба через два дня, охотин рассмеялся в голос. Да так заливисто, что его смех автоматически подхватил охранник. «Нет, птичка, так просто, ты уже не улетишь от охотника. Найди мне ее жениха. Достань из-под земли, но чтобы к вечеру, максимум завтра утром. Он сидел на этом самом месте, предо мной». Охранник кивнул, но все же не удержался от вопроса. «Мне кажется, та девочка не сможет зами «Слишком много думаешь, Рома». Осадил он охранника, оборвав его на полуслове. «Выполняй поручение». «Понял, ухожу». Достав телефон из внутреннего кармана пиджака, Охотин разблокировал экран лицом и с тоской посмотрел на заставку. От невинной улыбки, которую он не видел целый год, сердце обливалось кровью. Последний месяц стал самым трудным и невыносимым в моральном плане. Ярослав боялся возвращаться домой. «Его!» Несгибаемого и жесткого страшил до чёртиков один единственный легкий вопрос. Вопрос, на который у Охотина не находилось ответа. «Потерпи немного». Тихо проговорил он, разглядывая фото на экране телефона. «Скоро я с радостью отвечу на твой вопрос. И ты, наконец, успокоишься». По крайней мере, Ярослав на это надеялся. И та девчонка ему поможет. По своей воле или по принуждению. Неважно. Если шесть лет назад сработало, должно выйти и теперь. Лишь на секунду он вдруг засомневался, правильно ли поступает. Вдруг, повзрослев, его упрекнут в наглой подмене. Да и стоит ли рушить жизнь той девчонки? И тут же мысленно осадил себя. Нет у него времени ждать. С каждым днем ситуация становится все хуже. И если так пойдет дальше... Размышление прервал звонок телефона. Ярослав быстро взял эмоции под контроль и заметно напрягся, отвечая на вызов. «Ярослав Федорович, беда». Ярость и боль вспыхнули в нем, как спичка. Охотин до боли стиснул пальцы в кулак. Едва сумел выдавить из себя. «Где вы? В больнице?» Это была последняя капля его железной выдержки. Сбрасывая вызов, охотник принял окончательное решение. «Дальше так продолжаться не будет». У него просто нет другого выбора. И у той девчонки теперь тоже».